литературное чтение на радио России. Николай Васильевич Гоголь. Портрет. Нигде не останавливалось столько народа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 краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе незаметную по причине темноты. Наконец дверь была отперта.